Глава 10. Неловкое чувство. На открытие второго центра у нас было всего лишь 300 тысяч рублей, поэтому нужно было найти помещение с минимально возможной арендной платой и рекордно низким вложением денег. Задача была на самом деле сложная, потому что бонусом к дешевому помещению, как правило, достается локация в удаленности от всех возможных остановок общественного транспорта. Опираясь на опыт открытия первого центра, Я вертел финансовую модель и смету как только мог, но математика не складывалась. В какой-то момент ко мне пришла мысль. А что если... Кстати, я заметил, что именно с этой фразы появляются идеи, которые сначала выглядят очень абсурдными, а затем являются единственным правильным выходом из ситуации. Видимо, это был как раз тот случай. Так вот, мне пришла в голову ужасная мысль. А что если открыть центр в глубине спальника и взять туда мебель БУ? Мы получим более дешевое помещение и значительно меньше затраты на мебель. Но и главное, если к нам туда будут ходить так же, как и в первый центр, то можно будет смело масштабироваться уже с хорошими помещениями и новой мебелью, так как это будет означать, что наш продукт важнее для клиента, чем локация или мебель. Идея в тот момент граничила между наитупейшей и гениальной. Причем сначала она выглядела в моих глазах настолько плохой, что мне же самому стало неприятно. Но чем дальше я раскручивал гипотезу, тем больше видел в ней смысла. Я нашел очень дешевое помещение, которое располагалось на расстоянии менее 2 км от первого центра, что могло стать проблемой. Клиенты из первого центра могли уйти во второй. Но раз уж тестировать гипотезу, то по полной. Мне очень интересно было, будут ли переходить клиенты из одного центра в другой, и если да, то в каком количестве. Само помещение внутри было нормальное, если не учитывать, что в шкафу одного из кабинетов была скрыта оружейная, которая изнутри была вся в решетке, закрывалась большим ключом и была очень похожа на армейскую. Раньше его использовали под офис, но все, что до помещения, выглядело просто ужасно, так как, по сути, это пром-здание, в котором с одной стороны столовая, а с другой какие-то гаражи, видимо, для разгрузки и погрузки. Заходить к нам нужно было именно со стороны гаражей, что, мягко говоря, не придавало нам престижа. Единственное, что мы купили из нового, естественно, методички и игрушки для детей. Вся мебель была БУ. Больше всего проблем нам принесла стойка ресепшена, которую мы купили в салоне красоты за 5000 рублей. Она была неразборная и в форме буквы Г, и нам ее нужно было затащить на второй этаж по очень узкой лестнице и протиснуть сквозь несколько дверных проемов. Долго мы с ней провозились, но в итоге пришлось ее надломить изнутри, чтобы хоть как-то засунуть в наш центр. Хорошо, что снаружи этого не было видно. В начале 2019 года мы открыли второй центр. Я повторно узнал, что такое расфокус, когда ты должен заниматься двумя центрами одновременно. Как и говорил Илья, многие процессы после открытия второго центра изменились, и теперь нужно было свое рабочее время эффективно распределять на две точки вместо одной. Когда мы ждали первого человека, он в назначенное время не появился. Спустя пару минут мы позвонили долгожданной клиентке, и оказалось, что она заблудилась. В наше помещение было два входа. Один со стороны складов и гаражей, и там все было предельно понятно. Открыл, поднялся на второй этаж и зашел. А вот второй вход, наоборот, был внешне посимпатичнее, но открыв дверь, попадаешь в катакомбы. Картина так себе. Темное, неприятное помещение, где-то торчат провода, где-то капает вода, свет практически не горит. И вот как раз туда и попала бабушка, которая привела внука на диагностику. Когда я ее догнал уже на выходе, она искренне поблагодарила, что я ее встретил, и сказала, что испугалась этого помещения и уже собиралась ехать домой, и позвонили мы очень вовремя. Я успокоил ее, сказал, что внутри у нас все гораздо лучше, и вообще у нас есть другой вход, который я сейчас покажу, поэтому больше она в этот страшный коридор никогда в жизни не попадет. Моя речь приподняла бабушке настроение, и она уже с улыбкой на лице уверенно двигалась за мной, держа за руку своего внука. По результатам диагностики она купила абонемент и стала нашим первым клиентом. После этой ситуации мы прописали скрипт, как объяснить, где мы находимся и как добраться. В дополнение отправляли скриншот карты, на котором было схематично показано, как добираться от остановки общественного транспорта и через какой вход заходить. Несмотря на разного рода приключения, за первый полный месяц работы мы сделали 150 тысяч чистой прибыли, чего я не ожидал даже в своих самых оптимистичных планах с учетом огромного количества гипотез в виде помещения, не новой мебели и нахождения в глубине спальника. Несколько клиентов перешли из нашего первого центра во второй, потому что им удобнее было добираться. Сначала эта новость не обрадовала, но со второго месяца некоторые люди, которые видели рекламу во втором центре, переходили в первый. Таким образом, было непринципиально, где клиент увидит информацию о нашей так называемой сети, состоявшей из двух филиалов. Главное, чтобы где-то контакт произошел. Понимая это, я пришел к выводу. Когда у нас будет сеть, и каждый из центров будет активно заниматься рекламой и маркетингом, то, несмотря на некоторые пересечения клиентов, в любом случае, каждый из центров будет в выигрыше. Вся история со вторым центром была одним из ключевых моментов масштабирования нашего бизнеса так как фактически клиенты подтвердили своими деньгами, что им очень нужны логопеды, даже если они сидят в не очень красивом здании, которое находится далеко от метро и остановок общественного транспорта. Новая гипотеза. Если мы хотим построить действительно большую сеть, мы должны уметь открываться в абсолютно любое время года, хоть это декабрь, хоть июль, который считается самым несезонным месяцем в детской нише. Да что там считается, многие детские центры Вообще летом не работают. Просто берут каникулы с июня по август, чтобы не сидеть в убытках все лето. Я такую бизнес-модель не понимал. Как можно не работать целую четверть года? В общем, через три месяца после открытия второго центра мы открыли третий, в Кудрово. Локация очень перспективная за счет большой плотности населения, и открытие пришлось на конец июня. Это была очень опасная игра, потому что мы открывались без кредитов и привлеченных инвестиций. Каждый рубль был на счету. А это означало, что любая форс-мажорная ситуация может мгновенно организовать нам кассовый разрыв. К тому моменту наша дружба со Стасом, который работал в НАМИ и получал хорошие деньги, восстановилась. И глядя на то, как я работаю практически круглосуточно, но при этом живу чуть ли не без денег, он с заботой обо мне сказал. «Эльвиз, может, хватит ерундой заниматься? Сколько лет ты уже работаешь, а денег все нет?» «Уже четыре года», – задумчиво ответил я. Так может, нужно пересмотреть свой подход и пойти в найм? Тебя с твоим опытом заберут любую компанию на руководящую должность с отличной зарплатой. Я сидел молча, глядя в стол, правой рукой медленно чесал голову, понимая, что Стас был прав. У меня действительно было ощущение, что я выбрал какой-то очень тяжелый путь. Особенно, когда смотрел на других предпринимателей, которые за короткий период выходили на доход в несколько сотен тысяч. При этом не гипотетическая прибыль, которая только на бумажке, как у нас которая потом реинвестируется обратно в бизнес, а та прибыль, что они забирали себе и могли ее потратить. Чувство несправедливости уже несколько лет зрело где-то в глубине моей души, и мой друг сейчас точным выстрелом попал именно в него. «Ну, что думаешь?» — с надеждой смотрел на меня Стас. «Ты во всем прав. Действительно, иногда, глядя на тебя, есть соблазн просто пойти работать в найм на хорошую зарплату и не мучиться круглосуточно». Я понимаю, что сейчас, когда у меня практически нет денег, это звучит странно, но мне кажется, что я могу построить большой бизнес, и пока есть надежда, я не сдамся. В этом мгновение я будто сам себе объяснил, для чего так много работаю практически бесплатно, а мой друг убедился в твердости моих намерений. Это был не первый, но точно последний разговор на эту тему. Первые два центра я открывал собственноручно. Ездил на своей маленькой машинке в Икеа, которая находилась в Мегадыбенко, брал тележку и по списку в заметках iPhone набирал всю необходимую мебель и детали интерьера, после чего открывал багажник, складывал заднее кресло и битком забивал машину товарами. Затем, экономя на грузчиках, я все это вручную разгружал и собирал. Несмотря на то, что я с детства работал руками, у меня точно не было такого таланта. Мелкая и нудная работа нервировала меня я не мог долго усидеть над сборкой чего бы то ни было. Когда мы комплектовали первый центр и собирали стеллаж из Икея, я вспомнил, сколько раз слышал, что собирать икеевскую мебель просто. И посмотрев на этот стеллаж, понял, что здесь у меня точно проблем никаких не будет. И как человек, который родился и вырос в России, начал собирать этот стеллаж по наитию. Провозившись с ним почти час, я собрал какого-то мутанта, не похожего вообще ни на что. Да и слишком много осталось лишних деталей. Стало понятно, что я точно сделал что-то неправильно. Ошибся, но где? Поток нецензурной брани то ли успокаивал меня, то ли повышал мой гнев. Я разобрал полностью стеллаж, обматерив его так, что если бы он был одушевленным предметом, то от обиды точно вышел бы из окна. Уровень спокойствия восстановился, когда я вспомнил про замечательную книжку, которая идет с каждым изделием под названием «Инструкция». Оказалось, что если поэтапно делать все действия и не нарушать алгоритм, то даже у такого человека, как я, в итоге получается то изделие, что изображено на картинке. Фантастика. После открытия второго центра я решил поступить с машиной так же, как когда-то сделал с квартирой, переехав из ужасного места с алкоголиками в коридоре в уютную квартиру с цветами в парадной. Поэтому было принято решение обновить машину. И продав свою десятилетнюю крошку Kia Rio, я докинул денег, взял кредит и купил себе длиннющий автомобиль D-класса. «Ниссан Тиана» в максимальной комплектации. Она была моим трофеем и показателем успеха. Несмотря на то, что авто было 7 лет, когда я приехал его смотреть, и мой подборщик сказал «Садись за руль, посмотри, что нравится, что не нравится», я провалился в мир роскоши и комфорта. В этой машине было все идеально. Кожаный салон, люк практически панорама, подогрев и охлаждение всех кресел в салоне. Музыка «Боус» и 182 лошади в два раза больше, чем на предыдущей машине. Это был мой рай. Поэтому я ответил. Я не знаю, что смотреть, мне нравится здесь все. Так у меня появилась машина, в которой я себя чувствовал настоящим предпринимателем. И в отличие от Kia Rio, которой я стеснялся, и если приезжал на бизнес-встречи, то парковался где-то далеко, чтобы никто не видел, на чем я приехал. В этой я себя чувствовал в своей тарелке. Лена была безумно рада моей покупке, потому что, по ее мнению, старенький серебристый хэтчбек мне не подходил и был меня недостоин. Поэтому, когда она увидела меня в новой машине, то сказала, вот это твоя тачка. В общем, к моменту открытия третьего центра, я гонял на новой тачке, в которой уже не мог перевозить ту мебель, что вмещалась в мой хэтчбэк. Да и статус уже, что ли, не позволял. Так говорила моя сестра, и в целом я с ней был согласен. Но я смотрел с другой стороны. Когда у тебя три центра, ты должен заниматься управлением, а не сборкой мебели. Так у нас появились первые грузчики и сборщики. Это очень приятный момент, когда ты поставил задачу, потом приезжаешь на следующий день, а мебель будто сама приехала и самостоятельно собралась. Так как операционное управление никогда не было моей сильной стороной, я пригласил на работу Владимира, который с того момента стал управляющим на все три центра. Впервые за много лет бизнес-опыта я ощутил, что кто-то меня по-настоящему разгрузил. Теперь в офисе мы сидели вдвоем, периодически разъезжая по центрам. В целях экономии в третий филиал мы взяли одного специалиста и одного администратора. Несмотря на лето, заявок от клиентов было достаточно много, но продаж катастрофически мало. Мы не могли понять, в чем проблема низких конверсий, сидя в офисе в 15 километрах от нашего нового центра, и решили съездить туда, не предупредив админа. Странно, но в рабочее время входная дверь была закрыта. Мы стучали, звонили, но никто не брал трубку. Через несколько минут мы достучались, и нам открыл заспанный, со следами от рук на лице, наш администратор. Со специалистом ситуация была не лучше. Опросив родителей, мы выявили кучу ошибок, после чего пришлось попрощаться и с тем, и с другим. Так мы остались с новым центром, очередью из клиентов и полным отсутствием сотрудников. Но самым обидным в этой ситуации было осознать и принять, что это полностью моя ошибка, так как нельзя оставлять центр, тем более новый, без управленца на месте. Тем не менее, в сентябре мы укомплектовали штат качественными специалистами и администраторами, и дело пошло в гору. Это был самый сложный запуск из трех. И несмотря на все допущенные ошибки, мы достаточно быстро вышли в прибыль, что говорило мне о том, что все три кейса из трех сработали, и мы теоретически готовы к масштабированию. Лена в тот период продолжала заниматься с детьми. И несмотря на то, что мы ее существенно разгрузили, 80% ее времени все равно уходило на индивидуальные занятия. Она была жизненно необходима в административной работе компании. Но ее безумный фанатизм в данном случае был моей большой проблемой. К тому моменту я уже два года пытался снять ее полностью с занятий или сократить их количество до минимума. Но дело двигалось в этом направлении очень медленно. Во время очередных переговоров на эту тему Лена с твердостью в голосе сказала. «Эльвис, я помогаю детям. Для меня это важно. Я не могу без этого жить. Сейчас ты помогаешь двум десяткам детей. Это здорово. А можешь помогать тысячам». Не сдаваясь, очень уверенно и эмоционально произнес я, подразумевая, что при выстроенной Леной системе В нашей сети будут заниматься тысячи детей, которым она будет помогать через наших специалистов. Примерно 730 дней я не мог подобрать подходящих слов, чтобы Лена с большим энтузиазмом прыгнула в административную работу. И вот я попал в самую десятку. Ее так вдохновила эта мысль, что она сама начала проявлять инициативу по переходу в новую должность. А я быстренько организовал ей рабочее место в нашем офисе. Назад дороги не было. Для всей компании это стало маленькой победой, которая давала нам более устойчивый фундамент для масштабирования, для которого, помимо Лены, требовался еще и зарегистрированный товарный знак Разноцветная цыплята». Для этого я нашел несколько компаний, но как-то они не внушали доверия, и Лена отыскала через знакомого какого-то юриста из Санкт-Петербурга, с которым мы решили встретиться для обсуждения возможного сотрудничества. С самой первой встречи он показался нам адекватным и надежным человеком, поэтому мы заключили с ним договор и приступили к работе. Во время очередной формальной встречи, на которой нужно было подписать какие-то бумажки, Максим проронил фразу, что у него есть какой-то клуб единоборств. Так как я любительски занимался боксом, то интереса ради спросил название, и когда он его озвучил, я на секунду замер, не веря своим ушам. Потому что это была небольшая, но очень известная сеть, которой я восхищался, когда еще работал бариста в своей первой кофейне, и от нечего делать смотрел видео на YouTube, где известные блогеры рекламировали эти залы, которые по своему внешнему виду и оборудованию опережали время. А в сравнении с залами единоборств моего детства, это вообще было что-то из будущего. В общем, еще в 2016 году, не зная, кто владелец этих клубов из будущего, я хотел с ним познакомиться и просто пообщаться. И вот совершенно случайно я с ним уже знаком. С этого момента, Максим в моих глазах был не столько юристом, сколько крутым предпринимателем, который уже построил сеть и продавал франшизу. С самого прихода в нишу логопедии в моих планах было масштабирование сети с помощью франшизы. Но так как мы планировали Санкт-Петербург и Москву покрыть собственными точками и лишь в регионы продавать франшизу, то казалось, что это будет не скоро. План был таков. Давайте сначала покроем Москву и Питер, а потом уже будем разбираться с франшизой. Я поделился этими мыслями с Максимом, у которого уже были залы в других городах. И он мне дал очень ценный совет – не затягивать с разработкой франшизы и открывать минимум один франшизный центр в своем же городе, чтобы отработать все бизнес-процессы у себя под боком и не допускать ошибок, которые сложно будет увидеть на расстоянии. Звучало все это действительно логично, поэтому мы не спеша приступили к разработке франшизы и упаковали несколько блоков. Однажды мне неожиданно позвонил Виктор. Тот самый, с которым мы несколько лет назад вместе арендовали помещение, я под кофейню, а он под магазин сладостей, и попросил о встрече, на которую я любезно согласился. После стандартных вопросов «Как дела и чем занимаешься?» он перешел к ключевому запросу, с помощью которого хотел узнать у меня, куда, на мой взгляд, лучше всего инвестировать. Сразу же стало понятно, что он обратился не по адресу, о чем я ему прямо и сказал. «Слушай, Витя, я не профессиональный инвестор, я предприниматель. И ответа у меня на твой вопрос просто-напросто нет. «Ну а если бы у тебя сейчас не было твоего бизнеса, в какую сторону ты бы смотрел?» – не сдаваясь, спросил Виктор. «Я бы смотрел ровно туда, куда смотрю и сейчас, потому что это очень многообещающее и, на мой взгляд, недооцененное направление, где есть огромные перспективы с точки зрения бизнеса. Плюс у меня в планах развивать франшизу, разработку которой мы уже начали. Без задней мысли, сказал я, Четко понимая, что 24-летний Виктор не является целевой аудиторией на покупку франшизы. «А у вас есть презентация франшизы?» «Нет, мы пока занимаемся внутренностями». «А можешь сделать что-нибудь, чтобы у меня было понимание, и я мог показать своей девушке?» «Думаю, могу», — скептически сказал я с улыбкой, после чего мы попрощались по-дружески и разъехались в преддверии Нового года. Мы сделали очень простую презентацию в PowerPoint, которая состояла из страниц из 10. В ней в целом все было понятно, что мы собой представляем и чем конкретно занимаемся, но чего-то не хватало. До меня быстро дошло чего. У нас не было больших целей, как у других франшизных сетей. Поэтому на последнем слайде мы прописали, что и когда примерно планируем сделать. Вишенка на торте должно было стать количество филиалов, которые мы должны открыть к какому-то году. Раз все так делают, то и мы должны были не отставать от конкурентов. Я начал отталкиваться от количества открытых филиалов, а не от срока выполнения цели. Долго я не мог понять, с какой стороны вообще подойти к этой задаче и на что можно опереться при постановке цели. Сколько нужно поставить? 10? Но что это за цель? До нас высмеют и потенциальные франчайзи и конкуренты. 30? Что-то не особо видна разница между 10 и 30. 50? Это даже не сто, выглядит не солидно. Сто? Почему именно сто? Будто ничем не подкрепленная цель. Хм. Если цель должна быть чем-то подкреплена, то нужно исходить не из количества, а из смысла. Я откинулся на спинку кресла и в очередной раз уставился в потолок. Я всегда так делал, когда нужно было просто подумать или что-то придумать. Постарался абстрагироваться вообще от всего и подумать, чего мне хотелось бы чего мне было бы приятно в бизнесе, и ответ не заставил себя долго ждать. В детстве я ходил на карате. Тренировки проходили в местном доме культуры, который был построен в середине 20 века. Каждый раз, когда я заходил в ДК, мне было немного не по себе. Там всегда веяло холодком и пахло сыростью, а все ступеньки до третьего этажа нужно было проходить на ощупь, так как освещения там не было вообще. Почему-то именно эта картина ярко появилась передо мной в перемешку с теми ощущениями, которые я испытывал, когда был еще совсем мал. Но они так сильно отпечатались в моей голове, что я их помнил спустя более чем 20 лет. Но та секция карате запомнилась еще и с позитивной стороны. Именно благодаря ей я узнал, что такое спорт, который в будущем очень сильно повлиял на мою жизнь. Развил умение терпеть, тяжело работать и не бояться сложных вызовов. Все эти детские воспоминания привели меня к мысли о том, что было бы прикольно, чтобы когда-нибудь такой же взрослый парень, как я, посмотрел назад и вспомнил, как позитивно на него повлиял логопед, с которым он занимался в разноцветных цыплятах, и чтобы при этом воспоминания о помещении у него были такие же приятные, как и о самих занятиях. «Я все придумал!» Громко и уверенно я крикнул фразу Владимиру. «Что придумали?» Как обычно, спокойно спросил он. Я хочу, чтобы в маленьких населенных пунктах тоже были наши центры, так как там в целом маленький выбор, куда отдать ребенка. Мы за счет своего подхода и дизайна точно будем выделяться на фоне местных предпринимателей. А дети, с которыми мы будем заниматься, вырастут и также приятно будут отзываться о занятиях у нас и о предпринимателях, которые открыли этот центр в городе, как и я про свои занятия карате в детстве. Параллельно с этим рассказом я уже вбивал в поисковике фразу количество городов с населением более 100 тысяч человек в России, так как на тот момент мы не были уверены, что можем открываться в городах с меньшим числом жителей. Поисковик, кажется, выдал число 168. Недолго думая, мы его округлили до 150 и прописали срок до конца 2025 года, потому что раньше это сделать казалось невозможным. А 2025 год выглядел красивой датой, и казалось, что он наступит так нескоро, что у нас есть все шансы открыть огромное количество центров. Так появилась наша глобальная цель – открыть 150 центров до конца 2025 года, на которую мы ориентировались все следующие 5 лет. Сначала, когда озвучиваешь большую цель, люди воспринимают тебя как ненормального. Это касается и большинства сотрудников, знакомых и просто подписчиков в социальных сетях. Через время, когда ты не сдаешься, люди начинают серьезно относиться к твоим целям и ассоциировать тебя с ними. Ну а когда ты добиваешься своих целей, то все вокруг говорят, что всегда верили в тебя и никогда не сомневались. Одним из немногих людей, которые верили в нас не в конце пути, а в процессе, был потенциальный инвестор, который хотел выкупить долю еще на этапе, когда у нас было два центра. Несмотря на то, что я примерно знал, как освоить деньги в бизнесе, я не очень понимал, зачем нам инвестор. Несмотря на это, мы провели в переговорах несколько месяцев и предварительно оценили компанию в цену, которая превышала стоимость моей второй кофейни ровно в 50 раз. Не знаю, для чего я это посчитал, но когда увидел настолько ровное число, сказать, что я был удивлен, не сказать ничего. Если тешить свое эго, можно было сказать, что я за полтора года вырос в 50 раз. Понятно, что это было не совсем так, но кратный рост не заметить было невозможно. В этот момент я обнаружил, что абсолютно лишен какой-либо радости. И это было странно. Ведь если бы мне кто-то буквально два года назад сказал, что будет такой рост, я бы покрутил пальцем у виска и ни за что бы не поверил. Прогуливаясь наедине с этими мыслями по набережной Всевкабель-Порту, я на примере футбола начал рассуждать. У футболиста ключевой инструмент в работе — это ноги, Чтобы они качественно работали, за ними следят, их массируют. А какой ключевой инструмент у предпринимателя? Очевидно, это мозг. Ну а кто же массирует мой главный инструмент под названием мозг? На этом моменте я сначала завел себя в тупик, так как ответа на этот вопрос у меня не было, а потом вспомнил о существовании психолога. Несмотря на то, что мои первые мысли были, что к психологу ходят только ненормальные люди, у которых поехала крыша, я все-таки переступил через свои убеждения и записался на сеанс. Так, совершенно случайная история с предварительной стоимостью компании привела меня к специалисту по моему самому главному инструменту. И там я в очередной раз убедился, что в моей жизни все зависит от меня, даже если иногда кажется, что люди какие-то не такие. Инвестору же я откровенно сказал, что в данный момент не особо вижу смысла в привлечении инвестиций. Он прекрасно меня понял, и на этом наши переговоры были прекращены. Ну а мы продолжили самостоятельное развитие. Успех уже здесь. 2020 год начался для меня просто прекрасно. У меня была небольшая, но фиксированная зарплата, которой хватало на аренду квартиры, обслуживание машины и более-менее комфортную жизнь. Плюс мы постепенно начали выплачивать себе прибыль. Я все еще не мог привыкнуть, что по результатам месяца доходов может быть больше, чем расходов. Иногда это даже ставило в какое-то неловкое положение перед самим собой, будто я изъял лишние деньги из бизнеса, которые можно было бы пустить в развитие. Но чем больше денег у меня появлялось, тем больше было мотивации работать и тем легче было принимать серьезные решения. Меня будто выпустили из клетки и дали возможность заниматься своим любимым делом, а не постоянными раздумиями, где взять денег, чтобы заплатить за квартиру или купить еды. И мне это нравилось. Вся эта легкость привела меня к новым, очень интересным мыслям. Одна из идей заключалась в том, что можно купить с большим дисконтом небольшую сеть детских центров, сделать там ребрендинг и ремонт и сэкономить на этом много времени и денег. Когда у меня появляется мысль, я долго не думаю и сразу же приступаю к делу, потому что в противном случае идея останется идеей навсегда. Мне повезло. Очень быстро я нашел небольшую сеть детских центров из пяти точек. Две из них были абсолютно мертвые, а вот три другие выглядели неплохо. Я изучил их вдоль и поперек, и когда дошел до подтверждения финансовой отчетности, то нашел кучу несостыковок, которые влияли на рентабельность и в итоге на стоимость бизнеса, по которой я готов был купить эту сеть. В феврале 2020 я сделал встречное предложение собственнику этой сети, в котором предложенная мною стоимость была на 30% ниже той, что хотел он. Я аргументировал это тем, что фактические данные по прибыли отличаются от изначально заявленных, что влияет на сроки окупаемости бизнеса. Предложение мое он встретил очень скептически. Ну а я двигаться по цене был не готов, поэтому наши переговоры прекратились. Виктор, которому мы обещали презентацию нашей франшизы, приехал со своей девушкой к нам в офис. Несмотря на то, что я до сих пор не верил, что он станет нашим партнером, Я все детально рассказал и показал, после чего они практически сразу сказали, что готовы подписывать договор. Так мы получили первые деньги за франшизу, несколько десятков тысяч из которых пошли на празднование исторического момента. Мы отметили это в ресторане с видом на Санкт-Петербург с десятого этажа в компании из нескольких человек, которые теперь солидно звались «управляющей компанией». С каждым новым месяцем я чувствовал себя успешнее а компания расцветала прямо на глазах. Несмотря на то, что мы вообще не рекламировали франшизу, к нам по несколько раз в месяц приходили какие-то люди и спрашивали что-то про нее. Это были клиенты сети, наши сленные друзья, друзья друзей, родители друзей, кого только не было. Становилось понятно, что мы просто качественно делая свою работу, стали привлекать внимание всех вокруг. 5 марта 2020 года мы открыли первый центр по франшизе. Это был совершенно иной опыт, по ощущениям, примерно как чистить зубы левой рукой, если ты правша. Хотя это был первый наш опыт, все шло по плану. Больше всего я переживал за количество заявок в абсолютно новом для нас районе, но, к счастью, их было более чем достаточно. Проблемы начались в середине марта. Многие, записавшиеся на диагностику, тупо до нее не доходили. Я, как человек, который не верит в чудеса, Начал слушать, все ли правильно делает Люба, девушка Виктора, которая первое время работала администратором. На удивление, все было очень даже хорошо, без критических ошибок. Мы слушали звонки, давали обратную связь, затем слушали и снова давали обратную связь. Ребята корректировали свой подход, но конверсия в приход не улучшалась. Поэтому не оставалось ничего, кроме как продолжать наблюдение и искать проблему дальше. В 20-х числах марта со мной связался собственник, той самой небольшой сети, которую я хотел купить, и сказал, что готов на мои условия. С учетом его изначально принципиальной позиции, вся ситуация мне показалась подозрительной, поэтому я взял паузу подумать. Буквально в этот же вечер после тренировки я заехал в гипермаркет за продуктами и увидел огромные очереди на кассах, преимущественно с тележками, переполненными гречкой, макаронами и туалетной бумагой. Туалетной бумагой, Карл! Меня это настолько развеселило, что я засмеялся в голос, после чего записал и выложил сторис, по результатам которого я хотел узнать, в связи с чем в стране массовая диарея. Так я буквально за несколько минут узнал, что на нас надвигается нечто более неприятное, чем диарея, под названием COVID-19. Вот здесь у меня и сошелся пазл, почему мне активно хотят продать сеть детских центров на моих условиях, И почему, несмотря на количество заявок, в наш первый франшизный центр доходит до диагностики так мало людей? Очень быстро мой смех испарился, как только я представил возможные последствия в случае каких бы то ни было ограничений для бизнеса. Ни о какой покупке сети речи уже не шло. Единственное, что меня радовало в этом вопросе, что за счет моей принципиальной позиции мы перед сложным периодом не купили еще три объекта, которые, по сути, составляли бы... Почти 50% нашей сети. В конце месяца всю нашу деятельность приостановили. Сначала на неделю, потом на месяц, а потом еще на месяц. Тот самый успех, который чувствовался на кончиках пальцев последние месяцы, испарился в один момент. Денег, которые были в бизнесе, хватало, чтобы прожить буквально несколько недель. Никаких фондов на случай форс-мажоров у нас на тот момент не было. Мы оказались в катастрофической ситуации с несколькими десятками сотрудников, четырьмя центрами, один из которых франшизный, офисом и полным отсутствием доходов. Первым делом я пошел по всем нашим арендодателям, объясняя им, что на нас движется большая задница, и как-то нужно из нее выходить совместными усилиями. Сначала на меня смотрели как на дурачка и говорили, что я утрирую. Но вскоре арендодатели стали понимать, что правда в моих словах есть, поэтому постепенно стали идти мне навстречу, делая скидки на аренду, которую я просил. Большим преимуществом в переговорах была наша надежность. Мы всегда платили вовремя, что характеризовало нас как очень надежных арендаторов, за которых любой адекватный арендодатель держится двумя руками. Дело осталось за малым – договориться с владельцем здания того самого экспериментального центра, который мы открыли с минимальными вложениями в страшном строении. Его я оставил на десерт, так как у нас были прекрасные легкие отношения и никаких проблем здесь точно не должно было быть. «Алло, Дмитрий, добрый день!» С такими словами я набрал арендодателя. «Добрый день, Эльвис, ответил арендодатель с улыбкой, которую я почувствовал даже по телефону. Так обычно реагируют люди, которые либо рады тебя слышать, либо предвкушают тему разговора, о которой ты не догадывался. «Я вот по какому вопросу звоню. У нас в городе объявили пандемию. И я хотел бы с вами обсудить возможную скидку на аренду помещения. Судя по голосу, вы ждали моего звонка». Да, Эльвис, все так же мило ответил Дмитрий. Только мы продали это здание, и теперь у вас другой арендодатель. Я вот сам хотел вам позвонить с этой новостью. Эм, продали здание? Да, но вы не переживайте, для арендаторов ничего не меняется. Все договоры полностью действительны. Так что я вам дам контакт нового владельца, и вы с ним уже договоритесь. Понял, хорошо, спасибо. «Обалдеть!» – громко сказал я, как только положил трубку. «Этого нам еще не хватало!» Я молниеносно приехал к новому собственнику в офис с просьбой оставить нам только оплату коммунальных услуг, пока не возобновим деятельность, на что этот мужчина, лет 60, глядя мне в лицо, засмеялся и сказал не забивать себе голову какой-то там пандемии. «Все будет нормально, а если все будет нормально, то и скидка не нужна». «Ну уж тем более, я не могу бесплатно сдавать помещение», – уверенно сказал он. «Александр, если я сейчас съеду, то вам в целом для этого помещения довольно проблематично будет найти арендатора, а с учетом нынешнего положения дел на рынке, может быть и невозможно. По моим предположениям, арендатора вы сюда найдете примерно через 6 месяцев, и то при условии, что ситуация с пандемией более-менее нормализуется. Ведь я знаю, сколько это помещение стояло до нас». Также уверенно парировал я. «Эльвиз, я взрослый, опытный бизнесмен. Помимо этого здания, у меня есть еще разные производства, поэтому кое-что в этой жизни знаю. Мне нравится твоя уверенность и настойчивость, но максимум, что я могу тебе предложить, это скидка 10%. Глядя мне в глаза, с улыбкой и легкой надменностью произнес арендодатель. Я вас понял. Несмотря на ковид, мы пожали друг другу руки, я сел в машину и подумал. Да как же вы все запарились смотреть сверху вниз? Какой бы адекватный ты ни был, с тобой общаются в зависимости не от этого, а от того, какой у тебя по масштабу бизнес. Если у тебя микробизнес, то с тобой многие общаются как с микропредпринимателем. И вообще, почему собственник самого дерьмового помещения меньше всего идет навстречу? Ведь оно совсем не ликвидное. С этими мыслями я залетел в офис, с силой бросил какую-то папку с бумажками на стол и упал в кресло. Включив компьютер, Я начал считать финансовые модели на разные случаи, если я останусь в этом помещении с предложенной скидкой если я вообще с него съезжаю, наложив на это несколько вариантов по ограничению деятельности со стороны правительства. К тому моменту я понимал, что деятельность нам прекратили минимум на два месяца, и по всем моим расчетам вывод был один. Надо было нахрен бросать это помещение и расторгать договор с Александром, с улыбкой глядя ему в глаза. Центр у нас давно окупился, несколько раз, И это совсем не та точка, за которую мы серьезно держались. Ну а как ситуация стабилизируется, откроя вместо него новый центр в другом помещении, от которого не будем испытывать чувство неловкости. Как только я отправил письмо о расторжении договора, со мной сразу же связался Александр, который уже не излучал того позитивного состояния, как когда я был у него в офисе. И вдруг предложил мне не горячиться, после чего вообще предложил полностью убрать аренду и оставить только коммуналку. Но форма его общения при знакомстве и предложенные условия во время первых переговоров привели меня к твердому пониманию, что с таким арендодателем я работать не хочу. Поэтому я подтвердил свою позицию, после чего он, к моему удивлению, продолжал стоять на своем, пытаясь уговорить меня продолжить сотрудничество. Дошло до того, что он предложил вообще ничего не платить за эти три месяца, и даже коммуналку он возьмет на себя. Но в тот момент мы уже прошли точку невозврата. Расторгли договор и съехали, хотя его менеджеры, да и он сам, еще долго пытались убедить нас остаться. Помимо собственных центров, теперь у нас был еще один франшизный. Если месяц назад он был глотком свежего воздуха, то теперь это была дополнительная нагрузка и ответственность. Несмотря на то, что Виктор был очень молодым парнем с небольшим опытом в бизнесе, он спокойно и без паники договорился с арендодателем на оплату лишь коммунальных услуг, пока деятельность не восстановится и спокойно следил за происходящим, не обвиняя никого вокруг. Мы же через несколько недель после локдауна, глядя на другие компании, тоже решили делать хоть что-то, поэтому какие-то занятия проводили онлайн, разрабатывали онлайн-курс и делали еще какую-то хрень, толку от которой не было. В тот момент наша компания выглядела как майский жук, который лежит на спине, дергает всеми ножками, но все никак не может перевернуться. Одним из более-менее перспективных проектов на тот момент был онлайн-курс, видео для которого записывала Лена как эксперт, а я был оператором, монтажером и маркетологом. После того, как курс был записан, мы в социальных сетях опубликовали информацию о том, что набираем группу людей для бесплатного прохождения курса взамен на откровенную обратную связь. Взяли тогда троих взрослых людей, но никто из них не прошел этот курс до конца. Не лучше дела обстояли и с нашими специалистами. Кто-то начал искать дополнительный заработок, а кто-то уехал на дачу и занимался своим хозяйством. Постепенно терялся фокус. Вести онлайн-занятия получалось только отчасти, потому что оказалось, что специалистам очень тяжело долго сидеть перед компьютером, так как они привыкли работать офлайн. Дно ближе, чем я мог себе представить. Что бы мы ни делали и за что бы ни взялись, ничто не давало результата. Каждый день мы несли огромные убытки, которые исчислялись десятками тысяч рублей. И когда все это закончится, не знал никто. Параллельно с этим я пытался порезать абсолютно все расходы, какие только было можно. Но очень быстро все возможности закончились и здесь. Я впервые в жизни узнал, что такое бессонница. За первый месяц с начала локдауна я не спал нормально ни одну ночь. Ни книга на ночь, ни алкоголь, даже в большом количестве, не могли успокоить мой мозг. Я будто находился в каком-то бреду 24 часа в сутки. Каждый час, каждую минуту и, возможно, каждую секунду я думал только о работе. По-хорошему, нужно было как-то отключиться. Но, во-первых, я не умел этого делать. А, во-вторых, не мог понять, как это возможно, когда тебя окружает столько проблем и каждая секунда на счету. Когда наши счета полностью опустели, а зарплату чем-то нужно было платить, мы взяли кредит на полмиллиона под огромные проценты подругие в то время не давали, чтобы выплатить зарплаты. И как только выплата прошла, кучу людей как ветром сдуло. Это был очередной удар, после которого казалось, что мы все еще стоим только за счет морально-волевых качеств. Нужно было что-то менять, и я начал с места своего нахождения. Каждый день утром я уезжал в офис и сидел там один. Почему-то думалось там легче. В один из таких дней мне позвонила Виктория, которая была нашим HR-менеджером, и спросила, Львис, есть хоть какая-то работа для меня?» Но никаких задач для HR в тот момент не было, да и платить было нечем, о чем я прямо и сказал. «Да ладно, я сейчас вообще не про деньги. Эльвис, дайте мне какую-нибудь работу, иначе совсем скоро сойду с ума. Я готов приезжать вместе с вами в офис и делать все, что вы скажете, и платить мне за это не надо. Нужно как-то вытаскивать компанию». В тот период я чувствовал себя так, будто только встал после глухого нокаута. Казалось, что ничего не может сейчас приободрить меня в этом мире. Но слова Виктории были настолько своевременными и важными, что хотелось то ли улыбнуться, то ли заплакать от радости. Лена же в то время была на седьмом месяце беременности. И я старался минимально вовлекать ее в рабочие процессы. И уж тем более, с учетом ковида, не встречаться в офлайн. Так постепенно к моим одиночным поездкам в офис присоединилась Виктория. А через несколько дней о нашей работе в офисе узнал Владимир который будто бы немного даже обиделся, что его не пригласили поработать бесплатно. Так мы втроем офлайн и на онлайн пытались сделать все, чтобы вытащить компанию из задницы. Нам срочно нужен был маркетолог, но платить ему было нечем. И что с ним делать было непонятно. Виктория предложила просто начать собеседовать, а там дальше уже разбираться индивидуально, если найдем кого-то подходящего. Где-то на пятом собеседовании нам попался Илья, который на первый взгляд показался экспертом и вовлеченным человеком. Да и наша ниша ему была близка, потому что он с детства мечтал стать логопедом, так как с малых лет заикался. Но вместо логопеда стал маркетологом и с помощью нашей компании хотел помогать детям. Собеседование прошло отлично, но в конце ждал неприятный диалог об условиях работы. Я откровенно сказал, что заинтересован в сотрудничестве, но платить сейчас нечем. На что Илья с легкостью ответил, что недавно переехал из другого города, у него небольшие потребности, Поэтому ему нужен самый минимум, да и вообще через месяц его работы нам, скорее всего, будет чем заплатить. Сказать, что его подход меня впечатлил, не сказать ничего. Так в нашей команде появился пятый человек, который работал за что-то большее, чем просто за зарплату. Иногда я не мог поверить, что нас с Леной окружают такие крутые люди и единомышленники. Энергии и мотивации стало больше, но ровно до того момента, пока я не созвонился с арендодателем по квартире, в которой я жил. У нас были прекрасные отношения, и здесь я точно был уверен, что мы сможем каким-то образом договориться, и мне дадут либо существенную скидку, либо какую-то отсрочку платежа, ведь я два года выполнял свои обязательства без задержек. Но здесь меня тоже ждал сюрприз, который звучал примерно так. «Все понимаю, но ни скидку, ни отсрочку сделать не могу». А это означало, что через несколько недель, когда закончится залог за последний месяц, жить я буду на улице так как денег заплатить полную аренду за квартиру у меня просто нет. Невозможно думать о великом в трех случаях, когда у тебя что-то болит, ты думаешь о еде и тебе негде жить. Можно сказать, что тогда у меня было три из трех. Теперь я вынужден был каждый день искать какие-то варианты нового жилья, сильно дешевле нынешнего. Ничего подходящего из квартир даже близко не было, поэтому я решил посмотреть какие-то альтернативные варианты и нашел какой-то мини-отель за 500 рублей в сутки. Взяв пару сумок своих вещей, я полностью переехал туда. Несмотря на то, что в целом там были неплохие условия, были две вещи, которые очень сильно давили на меня. Помимо того, что я не чувствовал себя дома, эта комната сдавалась лишь на два месяца. А это означало, что через 60 дней мне снова надо будет куда-то переехать. Наступил июнь. Бизнес-центр, где у нас был офис, потихоньку начал вымирать. Где-то висят провода, где-то нет плиток от потолка Армстронг уровень обслуживания сильно упал. Поэтому я посчитал, что могу со спокойной душой просить скидку. Скидку дали, но настолько маленькую, что мне пришлось задуматься о переезде. Как правило, я стараюсь одним действием решить несколько задач. Так как наш офис располагался на юге Питера, мы не могли привлекать сильных сотрудников со всего города, потому что добираться было неудобно. Поэтому в связи со сложившимися обстоятельствами мы начали искать новый офис ближе к центру города чтобы к нам было удобно добираться из любого конца Санкт-Петербурга. Таким образом, мы повышали вероятность привлечения крутых людей в нашу компанию. В то время было очень удачным для переезда, так как спрос на коммерческую недвижимость сильно упал, в связи с чем упали и цены по всему рынку. И даже можно было договориться на существенно более выгодные для нас условия, что мы и сделали, переехав по итогу в офис на Петроградском острове. Дедлайн по поиску нового жилья для меня подходил к концу а депрессия начинала играть новыми красками. Мне 28 лет, 5 из которых я занимаюсь бизнесом. У меня хоть и небольшая, но сеть центров. Я работаю значительно больше, чем среднестатистический человек. И несмотря на это, я сейчас очень близок к тому, чтобы остаться без места, где я мог бы переночевать. Наверное, вот так и становятся бомжами. А может быть все бомжи – это очень увеличенные предприниматели в прошлом? С каждым днем паника, которая обычно мне не свойственна, нарастала. Ситуация действительно казалась безвыходной вплоть до самого окончания срока аренды комнаты в мини-отеле. Но помощь пришла оттуда, откуда не ждал. Люба, которая на тот момент была невестой моего единственного франчизи Виктора, узнав о моих сложностях с жильем, предложила пожить бесплатно несколько месяцев в ее небольшой квартире-студии, которая на тот момент пустовала, тем самым здорово выручив меня. Практически сразу после второго переезда за три месяца я впервые заболел ковидом. Да так, что чувствовал себя просто отвратительно. Несмотря на временно решенные проблемы с жильем, ситуация в бизнесе ухудшалась с каждым днем, так как шел уже четвертый месяц локдауна, а долги росли изо дня в день, и на них наложились еще и платежи по кредиту, которые мы брали на выплату зарплат. Нужно было срочно что-то менять, но что, неизвестно. Сколько еще продлится локдаун? Откуда брать деньги на аренду, коммунальные платежи, зарплату и кредиты? А если нас откроют и снова закроют на неизвестный срок? В то время весь наш бизнес был только в Санкт-Петербурге. Я с завистью смотрел на некоторые регионы России, где деятельность вообще не закрывали или закрывали, но на более короткий срок. Если мы будем действовать по нашей старой стратегии, согласно которой сначала покроем Питер и Москву своими центрами, а затем начнем продажу франшизы в регионах, то мы в ближайшие годы можем попасть в схожую ситуацию, а значит, нужно как-то диверсифицировать риски. Плюс нам в ближайшем будущем потребуются деньги на развитие, а вариант с дополнительным кредитом вообще не выглядит привлекательным. Решение пришло быстро. Нужно весь свой фокус направить на франчайзинг. Когда у нас будут центры в разных регионах, то даже если временно закроют условный Петербург, деньги будут приходить от центров из других городов, и за счет паушальных взносов мы сможем развивать это направление без привлеченных денег извне. На бумаге все выглядело хорошо, но в реальности, если я не найду деньги на покрытие наших обязательств в течение 2-3 недель, нас будут ждать необратимые последствия, о которых страшно было даже думать, не то что произнести вслух. Свой 29-й день рождения я отметил наедине с ковидом, с полным отсутствием обоняния, вкуса жизни и пониманием того, что совсем скоро может произойти ужасный конец. Единственным адекватным решением на тот момент я считал продать наши оставшиеся два центра. Но кому? Виктору, который открыл свой центр перед самой пандемией и еще даже не понял, что он собой представляет. Да и с чем мы вообще останемся? Как вообще моя команда отреагирует? А что скажут потенциальные франшизи, когда узнают, что у нас ноль своих центров? Я крутил эту ситуацию очень долго и со всех сторон. Решение продать центр как готовую франшизу Виктору казалось единственным выигрышным как для нас, так и для него решением, за счет того, что он покупал их, естественно, с дисконтом. На следующий день после моего дня рождения мы провели с ним онлайн-переговоры и ударили по рукам. С горем пополам я добыл для нашей компании деньги, которых должно было хватить на ближайшие 5 месяцев, чтобы доупаковать франшизу, содержать офис, нашу небольшую команду и иметь возможность вкладывать средства в маркетинг и подрядчиков по упаковке франшизы. Несмотря на то, что мы ходили по офигенно тонкому льду, мы удивительным образом смогли не провалиться под него и не уйти на дно. Продажа центров приободрила всех. Наконец вся команда в лице меня, Лены, Владимира, Виктории и Ильи получали зарплату, на которую можно было что-то купить. Мы теперь сидели в более приятном офисе в центре города. У нас появились новые возможности. План был, в общем-то, простой. Нужно было за несколько месяцев доработать базу знаний привлечь профессиональных подрядчиков по упаковке франшизы, после чего заняться маркетингом и продажей нашей франшизы. В какой-то умной книге я прочитал, что регламенты компании должны быть написаны под самого тупого человека, так как это гарантирует, что эти регламенты поймут абсолютно все. Мне эта мысль понравилась, поэтому мы решили писать базу знаний под самого тупого человека, чтобы абсолютно любой, кто в нее попадал, понимал, о чем речь и что нужно делать. Параллельно с этим я нашел известных подрядчиков по упаковке франшизы. Продавали они прям классно. За полную упаковку они хотели от 1 до 1,5 миллионов. И они мне так все четко и красиво рассказали, что я уже готов был подписать договор, но в самый последний момент решил для начала сделать всего два блока «Маркетинг» и «Финансы» и заплатил вместо 15 миллионов в районе 150 тысяч. Когда мне выкатили результат работы, Я думал, что это какой-то розыгрыш. Если финансовая модель модели еще была более-менее нормальная Excel-таблица, то, глядя на блок маркетинга, я рассмеялся. Да так, что от моего смеха в офисе полегли абсолютно все. Для понимания, нам рекомендовали для локальной рекламы логопедического центра покупать размещение рекламы на ТВ, радио и в газетах. И это все в 2020 году, когда есть целая куча более эффективных и точных рекламных инструментов. Деньги нам, естественно, никто не вернул. Но единственное, что меня радовало в той ситуации, что вместо полутора миллионов мы потратили 150 тысяч на курс под названием «Почему нужно упаковывать франшизу самостоятельно?». Больше мы никаким подрядчикам по упаковке франшизы не обращались. Вкус жизни В августе в нашем городе сняли запрет на ведение деятельности. Центры нашего единственного франшизи – наконец заработали, как в прямом, так и в переносном смысле. Мое состояние после ковида начало восстанавливаться, и, наконец, появилось обоняние, которое отсутствовало почти два месяца. Единственное, чего я хотел после его возвращения, это жареную картошку с лисичками. Я пришел в заведение, заказал желанное блюдо, и когда мне его вынесли, первые несколько минут просто сидел и нюхал. Представляю, насколько странно я выглядел. Но мне было плевать. В тот момент я был самым счастливым человеком, который смотрел на золотистую корочку жареной картошки и полной грудью вдыхал неповторимый запах блюда. После окончания трапезы я решил поехать на улицу Рубинштейна, на которой находятся десятки, а может быть и сотни баров, среди которых был один, особенный, в который я приходил раз в полгода, садился за барную стойку, и то ли отдыхал от бизнеса, то ли наоборот раскручивала еще больше свои мысли, но это не важно, мне просто там было хорошо. И именно там, несколько лет назад, я познакомился с очень красивой девушкой Дашей, которая после нашего многочасового диалога решила отказать мне в совместном походе в кино. Меня это удивило и даже расстроило, но она настолько мне понравилась, что я решил сделать еще одну попытку, но позже. Ну а пока подписался на нее в соцсетях, чтобы прогреть ее и все-таки пригласить на свидание. Мой план сработал, и через несколько лет это свидание состоялось. Мы приехали в красивый загородный ресторан, все было прекрасно, особенно в первый час. Ей нравилось то, чем я занимаюсь, поэтому она с удовольствием задавала мне вопросы и слушала мои рассказы про бизнес. Но на втором часу она с красивой улыбкой все-таки спросила, а есть еще какие-то темы, кроме бизнеса? Настолько тупой ситуации я не припоминаю в своей жизни. Я завис на несколько секунд и понял, что в моей жизни кроме работы ничего не происходит. С утра до ночи я работаю. До или после читаю бизнес-литературу. Вечером, пока отдыхаю, смотрю подкасты и интервью с предпринимателями. А в машине нередко слушаю бизнес-фм. После смены вектора нашего диалога энтузиазм у обоих поугас. После чего я отвез Дашу домой. И на этом наше общение снова закончилось. И вот, спустя очередной существенный промежуток времени, я практически счастливый после продажи двух наших последних центров, появления обоняния и невероятно вкусного ужина в виде жареной картошечки с лисичками, сижу в баре напротив того самого заведения, где мы познакомились, и попиваю виски со льдом из красивого бокала из толстого стекла. Именно сегодня я решил пойти в другой бар. И именно сегодня она решила выложить в сторис фото с логотипом того самого бара, в котором она была и мимо которого, разумеется, я не смог пройти. Так мы встретились в очередной раз и уже не расставались, а через два года мы официально поженились. Прогрев получился очень долгим, но все же эффективным. И как показал этот бытовой пример, маркетинг и продажи нужны не только в бизнесе.